Глава четвертая. На утро рыжеволосая Мэри разбудила Мура, и его тотчас обволокла все та же тишина и мягкость. Неровные стены комнаты были залиты ярким солнечным светом. Даже теперь, когда Мур знал, что в замке полно людей, он не слышал ни звука. Казалось, и за окнами царит безмолвие. «А, я знаю, на что это похоже!» — подумал Мур. Так бывает, когда ночью выпадает снег. От этой мысли ему стало уютно и тепло, и он снова погрузился в сон. «Эрик, тебе правда пора вставать», — затормошила его Мэри. «Я приготовила для тебя ванну, а уроки начинаются в девять. Поторопись, а то не успеешь позавтракать». Мур вскочил. Мысль о ночном снегопаде настолько засела у него в голове, что он сильно удивился солнцу и почти летнему теплу. А выглянув в окно, Мур не поверил своим глазам. Перед ним расстилались зеленые лужайки с цветами, над пышной листвой деревьев кружили дрозды. Мэри уже ушла. Это обрадовало Мура, ведь он еще не понял, нравится она ему или нет, да и боялся опоздать на завтрак. Наспеходевшись, он забежал в ванную и вытащил из ванной затычку, потом сбежал вниз по винтовой лестнице и влетел в комнату Гвендолин. «Ты знаешь, где мы завтракаем?» спросил он сестру. По утрам она всегда бывала не в духе. Вот и сегодня, восседая на голубом бархатном стуле перед зеркалом с гирляндами, она свирепо расчесывала свои золотистые волосы. Это занятие постоянно выводило Гвендолин из себя. Понятия не имею. И вообще мне все равно замолчи огрызнулась она как ты нехорошо разговариваешь заметила юфимия быстро входя в комнату вслед за муром она была очень даже симпатичной девушкой и по видимому вовсе не считала свое имя обузой мы ждем вас чтобы подать завтрак идемте Гвендолин отшвырнула гребень и они пошли вслед за юфимией в одну из комнат дальше по коридору комната квадратная и просторная с большими окнами, выглядела довольно запущенной. Глаз отмечал потертую кожаную обивку стульев, пятна на зеленом ковре. Ни один из шкафов плотно не закрывался. Отовсюду торчали заводные паровозики и теннисные ракетки. Джулия и Роджер в ожидании сидели за столом у окна. Их поношенная одежда вполне соответствовала беспорядку вокруг. Мэри тоже поджидавшая Гвендолин и Мур, воскликнула «Ну, наконец-то!» и стала возиться с очень любопытным лифтом, спрятанным в особом шкафу у камина. Когда что-то лязгнуло, Мэри открыла дверцы лифта и вытащила оттуда большую тарелку с хлебом и маслом, а также дымящийся коричневый кувшин с какао. Она принесла все это на подносе к столу, а Юфимия налила каждому ребенку по кружке какао. Гвендолин презрительно взглянула на тарелку с хлебом. И это все? А что еще тебе нужно? поинтересовалась Юфимия. В воображении Гвендолин проплыли овсянка, яичница с беконом, грейпфрут, тосты и копченая селедка. Не в силах выбрать что-то одно она продолжала молча смотреть перед собой. Решай быстрее, не выдержала служанка. Не знаешь ли, тоже пора завтракать? «Нет ли у вас джема?» Очнулась от оцепенения Гвендолин. Ефимия и Мэри переглянулись. «Джули и Роджеру запрещено есть джем», — пояснила Мэри. «Но мне никто не запрещал его есть», — с расстановкой произнесла Гвендолин. «Немедленно принесите мне джем». Мэри подошла к переговорной трубе возле лифта, и после длительного громыхания и победного лязгания явилась банка с джемом. Горничная поставила ее перед Гвендолин. «Вот спасибо!» — воскликнул Мур. Ему очень хотелось джема, а какао он терпеть не мог. «Не стоит благодарности!» — чуть насмешливо ответила Мэри, и обе горничные удалились. На некоторое время воцарилось молчание. Затем Роджер обратился к Муру. «Подай мне, пожалуйста, джем!» «Да ведь тебе нельзя!» — возразила Гвендолин по-прежнему, воинственно настроенная. «Никто не узнает, если я возьму его одним из ваших ножей», безмятежно сказал Роджер. Передавая ему банку и свой нож в придачу, Мур польбопытствовал. «А почему вам нельзя?» Джулия и Роджер безмятежно переглянулись. «Мы слишком толстые», объяснила Джулия. Она приспокойно взяла у брата нож и всерьез занялась джемом. «Ну еще бы!» подумал Мур, глядя, сколько Джема эти двое умудрились нагормоздить на хлеб. Джем высился над кусками хлеба, словно липкие коричневые скалы. Гвендолин с отвращением взглянула на Роджера и Джулию и самодовольно оглядела свое аккуратное льняное платье. Разница была велика. «Ваш отец такой мужчина. Ему должно быть очень неприятно, что вы оба пухлые и неказистые, как, впрочем, и ваша матушка. Толстяки невозмутимо выглядывали из-за своих приторных утесов. «Я как-то об этом не думал», признался жующий Роджер. «Быть пухлым удобно и уютно», заявила Джулия. «А вот фарфоровым куклам вроде тебя наверняка живется несладко. Голубые глаза Гвендолин сверкнули. Она тихонько щелкнула пальцами под столом. В ту же секунду кусок хлеба с толстым слоем джема выскользнул из рук Джулии и с размаху шлепнул ее по щеке. Джулия изумленно охнула. Джем залепил ей пол лица. «Не смей меня оскорблять!» — крикнула Гвендолин. Джулия неторопливо сняла с лица хлеб и достала носовой платок. Мур подумал, что она хочет вытереться, но не тут-то было. Джулия и не подумала приводить себя в порядок, и Джем стал вязко стекать по ее пухлым щекам. Зато она завязала на платке узелок и стала медленно его затягивать, выразительно глядя на Гвендалин. Узел затянулся, и тогда, наполовину полный и все еще дымящийся кувшин какао, взмыл в воздух. Поколебавшись в нерешительности, он направился в сторону Гвендолин и завис прямо над ее головой. Затем он начал толчками наклоняться. «Прекрати сейчас же!» задохнулась от возмущения Гвендолин. Она подняла руку, пытаясь оттолкнуть кувшин. Тот ловко увернулся и продолжал наклоняться. Гвендолин снова щелкнула пальцами и пробормотала странные слова. Однако кувшин ее не слушался. Какао подступила к самому его носику. Казалось, еще секунда, и оно польется на Гвендолин. Та отклонилась в сторону, но кувшин в мгновение ока снова навис над ее головой. «Может, позволить ему пролиться?» — невозмутимо спросила Джулия. От слоем джема на ее физиономии играла едва заметная улыбка. «Только попробуй!» — завопила Гвендолин. «Я все расскажу крестомансе, я...» Она выпрямилась, однако кувшин тоже не дремал. Гвендолин попыталась его схватить, но он опять проборно отскочил. «Осторожно, какао может выплеснуться. Неужели тебе не жаль своего чудесного платьица?» Не скрывая ликования, проговорил Роджер. «Это ты вообще заткнись!» — крикнула Гвендолин и на сей раз отклонилась так, что оказалась почти на коленях у брата. Мур с опаской смотрел на угрожающий нависший над ними кувшин из которого, казалось, вот-вот польется горячее какао. Но тут открылась дверь, и вошел Крестоманси, облаченный в цветастый шелковый шлафрок, пурпурно-красный, с золотой отделкой по вороту и манжетам. В этом одеянии волшебник выглядел удивительно высоким, изумительно стройным и невероятно величественным. Он мог бы быть императором или исключительно суровым епископом. вошел приветливо улыбаясь, однако улыбка исчезла с его лица, когда он увидел кувшин. Кувшин тоже попытался исчезнуть, он скользнул обратно на стол, да так поспешно, что какао расплескалось и забрызгало платье Гвендолин. Трудно было сказать, случайность это или нет. Вначале и Джулия, и Роджер не смели пошевелиться, а потом Джулия принялась развязывать узел на носовом платке, причем с таким рвением, как если бы от этого зависела ее жизнь. «Итак, я собирался пожелать вам доброго утра», — медленно произнес Крестоманси. «Но теперь я вижу, что оно совсем недоброе. Он перевел взгляд с кувшина на блестящие от джема щеки Джулии. «Если вы оба еще когда-нибудь захотите джема», — отчеканил он, «то лучше не попадайтесь мне на глаза». Кстати, требования вести себя прилично относятся ко всем четверым. Я ничего дурного не сделала, заявила Гвенделин с видом оскорбленной невинности. Нет, сделала, возразил Роджер. Крестоманси подошел к столу и остановился, глядя на детей сверху и держа руки в карманах своего благородного одеяния. Волшебник казался таким высоким, что у Мура в голове не укладывалось, как он это не задевает головой потолок. «В замке есть одно нерушимое правило», сказал Крестоманси, «которое необходимо запомнить всем. Любые магические действия должны совершаться детьми только под руководством Майкла Сондерса». «Гвендолин, ты меня поняла?» «Да», — ответила она. Вне себя от ярости она сжала губы, Искрестила руки на груди. — Я отказываюсь подчиняться этому дурацкому правилу. Христоманси то ли не расслышал ее слов, то ли не заметил, как она разгневана, он обратился к Муру. — А ты, Эрик, понял? — Я? — удивленно переспросил мальчик. — Да, разумеется. — Хорошо, — кивнул волшебник. — Теперь я пожелаю вам доброго утра. — Доброе утро, папочка! — прощебетали Джулия и Роджер. «Доброе утро!» — робко пробормотал Мур. Гвендолин сделала вид, что не слышит. В конце концов, в эту игру могут играть и двое. Христаманти улыбнулся и, важно, удалился из комнаты, являя собой длинную процессию из одного человека. «Я беда!» — крикнула Гвендолин Роджеру, как только дверь закрылась. «Это гнусная проделка с кувшином. Небось, вдвоем поработали?» Роджер благодушно улыбнулся, вовсе не реагируя на выпад Гвендолин. Колдовство у нас в роду», — пояснил он. «И мы оба его унаследовали», — добавила Джулия. «Пойду умоюсь». Она прихватила со стола три куска хлеба, чтобы не умереть от голода по дороге, и направилась к выходу, бросив через плечо. «Роджер!» «Скажи Майклу, что я скоро приду». «Еще какао?» — вежливо предложил Роджер, взяв кувшин. «Да, если можно», — откликнулся Мур. Но он не имел ничего против еды и питья, использованных в колдовских целях, к тому же его мучила жажда. Он надеялся, что если сначала набьет рот джемом, а потом отхлебнет какао, то напиток не покажется таким отвратительным. А Гвендолин все еще была уверена, что Роджер хочет оскорбить ее. Она нетерпеливо ерзала на стуле, упрямо уставившись в стену. Внезапно открылась дверь. Мур поначалу этого не заметил. И прозвучал бодрый голос мистера Сондерса. «Так, ребята, начинаем урок. Сейчас мы посмотрим, готовы ли вы к небольшой проверке». Мур торопливо проглотил свой джем, пропитанный какао, за дверью обнаружилась классная комната, самая настоящая, хотя и всего с четырьмя партами. В ней были доска, глобус, чербатый школьный пол и даже знакомый запах школы. У стены стоял застекленный книжный шкаф, без которого не может обойтись ни одна классная комната, а в нем потрепанные серо-зеленые и синие книжки без которых не может обойтись ни один подобный шкаф. На стенах были развешаны большие фотографии статуй, так пленивших мистера Сондерса. Две из четырех парт были старые, коричневые, а две другие новые, желтые от лака. Гвендолин и Мур, изговариваясь, сели за новые парты. Тут вбежала Джулия, сияя старательно вымытыми щеками, Уселась за старую парту, стоящую за партой Роджера, и допрос начался. Мистер Сондерс неуклюже расхаживал взад и вперед у доски, задавая каверзные вопросы. Давидовый пиджак раздувался у него на спине точно так же, как это недавно происходило с его курткой на ветру. Возможно, именно поэтому длинные руки мистера Сондерса торчали из рукавов на целый фут. И вдруг мур увидел что костлявый указательный палец направлен на него какую роль сыграло колдовство в войнах алой и белой розы — промычал мальчик кажется я этого еще не проходил гвендолин продолжил допрос мистер сондерс о очень важную роль наугад выпалила она неверно «Роджер?» Из проверки стало ясно, что хотя Роджер и Джулия порядком подрастеряли свои знания за время летних каникул, они все равно опережали Мура во многом, а Гвендолин — почти во всем. «Что же ты изучала в школе?» — в некотором раздражении спросил мистер Сондерс. Гвендолин пожала плечами. «Думаете, я помню?» «Ничего интересного». «Я целиком посвящала себя колдовству». «И надеюсь, так будет и дальше». «Боюсь, что нет», — возразил учитель. Гвендолин уставился на него, не веря своим ушам. «Что?» — почти взвизгнула она. «Но... но ведь я очень талантлива. Я должна продолжать свои занятия». «Твой талант никуда не денется», — урезонил ее мистер Сондерс. «Ты сможешь снова заняться колдовством, когда выучишь что-то еще». Открой свой учебник по арифметике и сделай первые четыре задачи. Эрик, а тебе, пожалуй, стоит заняться историей. напиши ко мне сочинение о короле Кнуте. Сказав это, учитель направился к Роджеру и Джулии. Мур и Гвендолин открыли учебники. Гвендолин сначала покраснела, а потом побелела. Когда мистер Сондерс нагнулся к Роджеру, Чернильница с ее парты взмыла в воздух и вылилась прямо на спину учителя, на его раздувающийся пиджак. Мур закусил губу, чтобы не засмеяться. Джулия молча наблюдала. Мистер Сондерс, по-видимому, ничего не заметил. Чернильница благополучно возвратилась на место. «Гвендолин», — сказал учитель, не оборачиваясь, — «достань, пожалуйста, банку с чернилами и воронку из нижнего ящика шкафа» и наполни чернильницу. досмотри да хорошенько, наполни. С независимым видом Гвендолин вскочила из-за парты, нашла большую банку и воронку и принялась наполнять чернильницу. Прошло десять минут, а чернильница все еще не наполнилась. Сначала лицо Гвендолин было удивленным, потом покраснело, а потом побелело от злости. Она попыталась поставить банку на стол, но поняла, что ей это не удается. Тогда она попробовала произнести заклинание. Мистер Сондерс обернулся и внимательно посмотрел на Гвендолин. «Вы невыносимы!» — крикнула она. «И, между прочим, я имею право колдовать в вашем присутствии». «Ни у кого нет права плевать чернилами своего преподавателя», — бодро ответил мистер Сондерс. «Кроме того, как я уже сказал, тебе придется на время забыть о колдовстве». «Продолжай наполнять чернильницу, пока я тебя не остановлю». Гвендолин лила чернила еще примерно полчаса, и с каждой минутой ее негодование нарастало. Мур был потрясен. Он заподозрил, что мистер Сондерс довольно могущественный волшебник. Конечно же, вскоре перед ним мелькнула безупречно чистая спина мистера Сондерса. От чернил не осталось и следа. Мур то и дело поглядывал в сторону учителя, чтобы улучшить момент, когда можно будет писать левой рукой. Мальчика так часто наказывали за это в школе, что он научился обводить учителей вокруг пальца. Вот и сейчас, когда мистер Сондерс поворачивался к Муру, тот мгновенно перекладывал ручку в правую руку. Ручка двигалась медленно и неохотно. Зато когда учитель отворачивался, мальчик хватал ручку левой рукой и работа закипала. Главная трудность состояла в том, чтобы не размазать чернила левой рукой, поэтому Муру приходилось класть тетрадку коса. Но он очень ловко возвращал ее в прежнее положение, стоило только учителю посмотреть в его сторону. Через полчаса мистер Сондерс, не оборачиваясь, велел Гвендолин закончить с чернилами и перейти к арифметике. Затем, по-прежнему стоя спиной к ученикам, он спросил Мура. «Эрик?» «Что ты делаешь?» «Пишу сочинение о короле кнуте, невинно отвечал ученик. Учитель повернулся к нему и увидел, что тетрадка лежит ровно, а ручка находится в правой руке. «Мне показалось, ты пишешь обеими руками», — произнес мистер Сондерс, проходя ближе и заглядывая в тетрадь. «Да, ты действительно пишешь обеими руками». «Это ведь незаметно», — съежившись, пробормотал Мур. Не очень, согласился учитель. Но зачем? Тебе нравится так писать или есть какое-то другое объяснение? Есть, признался Мур, я левша. Как опасался Мур, мистер Сондерс пришел в дикую ярость. Он побагровел и с такой силой стукнул по парте своей огромной, узловатой рукой, что мальчик подпрыгнул, а с ним и чернильница, расплескавшая чернила на одежду учителя, и на сочинение Мура. «Левша!» — рявкнул мистер Сондерс. «Так почему же, будь ты неладен, ты не пишешь левой рукой?» Мура озадачила, что учителя рассердился на него именно по этой причине. «Я... меня за это... наказывали!» — запинаясь, ответил мальчик. «В таком случае тех, кто тебя наказывал, следовало бы завязать в узел зажарить на вертеле, кем бы они ни были, — прорычал мистер Сондерс. — Парень, ты хоть понимаешь, какой ужасный вред ты себе наносишь, слушаясь их. Если я еще раз увижу, что ты пишешь правой рукой, тебе на самом деле не поздоровится. — Хорошо, — пискнул Мур, понемногу успокаиваясь. Он печально взглянул на заляпанное чернилами сочинение. — Может быть, мистер Сондерс применит свои магические способности и в этот раз, но учитель схватил тетрадку и вырвал исписанную страницу. — А теперь пиши как следует, — скомандовал он, бросая тетрадь перед Муром. Мур послушно принялся за работу. К счастью, вскоре появилась Мэри и принесла молока и печенье, а также чашку кофе для мистера Сондерса. После перерыва учитель сообщил Муру и Гвендолин, что до обеда они свободны. «Это вовсе не награда за хорошую работу», — добавил он. «Просто вам следует подышать воздухом». Ребята направились к выходу, а учитель обратился к Роджеру и Джулии. «А мы с вами немного позанимаемся колдовством. Надеюсь, вы не позабыли все за лето». Гвендолин остановилась на пороге и поглядела на мистера Сондерса. «Нет, к тебе это не относится», — сказал учитель. Иди проветрись. Резко развернувшись, Гвендолин выскочила из класса и через обшарпанную игровую комнату выбежала в коридор. Брат кинулся за ней вслед, но сумел догнать ее только у великолепной мраморной лестницы, за витком уходящей вниз. Над ней возвышался прекрасный купол, источающий свет. По-моему, мы заблудились, выдохнул запыхавшийся Мур. Нет, мы там, где нужно горячо возразила сестра. «Я хочу разыскать крестоманси. С какой стати этим толстощеким простофилем можно заниматься колдовством, а мне нет? Да я в десять раз талантливее их, ведь они вдвоем на силу подняли воздух кувшин с какао. Вот поэтому мне нужен крестомансий. Ей повезло. Крестоманси как раз шел по галерее, с другой стороны лестницы за мраморной балюстрадой. Теперь на нем был бежевый костюм, а не императорский шлафрок, но выглядел волшебник еще элегантней, если такое возможно. Судя по выражению лица, его мысли блуждали очень далеко. Гвендолин обежала кругом верхнюю площадку лестницы и остановилась перед Крестоманси. Он моргнул и посмотрел отсутствующим взглядом сначала на Гвендолин, потом на Мура, «Кто-то из вас хотел со мной встретиться?» «Да, это я», — твердо сказала Гвендолин. «Мистер Сондерс отказывается давать мне уроки волшебства, и я хочу, чтобы вы его заставили». «Ой, но я не могу», — рассеянно произнес Крестоманси. «Мне, конечно, жаль и все такое». Гвендолин топнула ногой по мраморному полу. Раздался еле слышный шлепок. Даже эхо не получилось. Когда Гвендолин завопила. «Но почему? Вы должны, должны, должны!» Крестаманси посмотрел на нее сверху вниз, разглядывая ее с таким удивлением, как будто они впервые встретились. «Ты, кажется, недовольна, но, к сожалению, с этим ничего не поделать. Я сказал Майклу Сондерсу, чтобы он ни в коем случае не занимался колдовством ни с тобой, ни с твоим братом». «Но почему?» В отчаянии закричала Гвендолин. «Да потому что ты непременно употребил бы полученное знание во зло», объяснил волшебник тоном, не терпящим возражений. «Однако я готов вернуться к этому разговору, скажем, через год, если, конечно, ты не раздумаешь». Христоматя любезно улыбнулся Гвендолин, будто его ответ мог ее обрадовать, и задумчиво поплыл вниз по мраморным ступеням. Гвендолин яростно пнула по балюстраде и вскрикнула от боли. Тут уж она рассвирепела не на шутку. Даже больше, чем мистер Сондерс из-за истории с левой рукой. Гвендолин кружилась, подпрыгивала и визжала так неистово, что Мур за нее испугался. Она потрясла кулаком вслед Христоманси. «Ну, погодите! Я вам еще покажу!» Но волшебник давно исчез из виду на повороте лестницы и вряд ли что-то слышал. Даже самые отчаянные вопли Гвендолин казались не громче цыплячьего писка. Мур недоумевал, что же такое творится в замке. Он поглядел вверх, на купол, откуда шел свет, и подумал, что здешнему эху полагалось бы быть на редкость гулким, однако в ответ неистовым воплем Гвендалин звучало лишь тихое песклявое кудахтанье, Придется подождать, пока сестра успокоится. Мур попробовал свистнуть изо всех сил, сунув два пальца в рот. Вместо оглушительного свиста раздался странный глухой звук, вроде скрипа ботинка. Но и этого оказалось довольно, чтобы из двери на галерее вышла пожилая дама в перчатках. «Ох, что за шумные детки!» — вздохнула она. «Если хотите кричать и свистеть, идите на улицу, а здесь шуметь нельзя». «Пошли отсюда!» — свирепо скомандовал Гвендолин, и они побежали в знакомую часть замка. Немного поблуждав по коридору, они обнаружили дверь, через которую попали сюда впервые. Наконец-то они выйдут на воздух. «Давай разведаем все вокруг», — предложил Мур. Гвендолин неохотно согласилась. Раскочив заросли рододендронов, они оказались на большой и ровной лужайке, окруженной кедрами. Лужайка тянулась вдоль всего фасада новой части замка, а с другой стороны она была огорожена замечательной стеной, высоченной и прям таки выбеленной солнцем. Над стеной нависали ветви деревьев. «Наверняка это развалины еще одного, совсем древнего замка», подумал Мур и со всех ног помчался туда, увлекая за собой сестру. Однако Гвендолин упрямо остановилась на полпути и принялась говорять носком туфли аккуратно подстриженный газон. «Хм, а как по-твоему, это считается территорией замка?» спросила она Мура. «Наверное», — не раздумывая ответил Мур. «Ну идем же, неохота полазить вон по тем развалинам». Но первая стена, когда они к ней приблизились, оказалась совсем низкой, а дверь, обнаружившаяся в ней, вела в самый обыкновенный сад. Широкие прямые дорожки были посыпаны гравием и обсажены ровными рядами кустарника, подстриженные тисы напоминали пирамиды, а на прилизанных клумбах росли одни только желтые цветы. Вот скучище! Огорчился Мур и направился дальше. За следующей, уже совсем невзрачной стеной, начинался фруктовый сад, очень аккуратный и ухоженный. Всем деревьям здесь была придана... Прямоугольная форма, и они выстроились живой изгородью вдоль извилистых гравийных дорожек. Яблони гнулись под тяжестью плодов. Хорошо помню, как крестомансия отчитал его. Мур даже не заглядывался на яблоки. Зато Гвендолин сорвала большое красное яблоко сорта Вустер, и с наслаждением в него вгрызлась. Из-за угла мигом появился садовник и с упреком сказал Гвенделин и Муру что рвать яблоки запрещено. Гвенделин тут же швырнула яблоко на дорожку. «Ну и ешьте его сами, оно все равно червивое». Они отправились дальше, оставив садовника печально разглядывать надкушенное яблоко. Руин на их пути снова не оказалось, зато им встретился пруд с золотыми рыбками, а потом розовый сад. Здесь Гвенделин ради эксперимента решила сорвать цветок. В ту же секунду, словно из-под земли, возник еще один садовник и вежливо объяснил, что розы рвать запрещено. Гвендолин швырнул ей розу. Мура волновал один вопрос. Куда все время деваются развалины? Он оглянулся. Теперь они почему-то оказались у него за спиной. Он побежал назад, но они снова исчезли. Уже близился обед, когда он, наконец, оказался на узкой и крутой тропинке, спрятанной между двух стен и ведущей на холм, на вершине которого и находились руины. Мур радостно кинулся вверх по тропинке. Выбеленная солнцем стена оказалась выше любого дома, а еще на ней росли деревья. Подобравшись поближе, Мур обнаружил выбитую в стене каменную лестницу, извилистую и очень крутую, Лестница была такая старая, что вся поросла синим львиным зевом и золотистой желтофиолью, а на самой нижней ступеньке пестрела мальва. Муру даже пришлось отодвинуть длинный красный цветок, чтобы поставить ногу на лестницу. В тот же миг он услышал, как кто-то пыхтит, и, обернувшись, увидел третьего садовника, торопливо взбирающегося по тропинке. «Тебе туда нельзя! Там сад крестоманси! крикнул старик. «Ну почему мне туда нельзя?» — не на шутку огорчился Мур. «Да потому что вход туда воспрещен. Вот почему». Ничего не поделаешь, пришлось отступить. Садовник встал у подножия лестницы, чтобы убедиться, что Мур его не ослушался. «Свинство!» — пробормотал Мур, медленно, неохотно спускаясь по тропе. «Знаешь, мне порядком надоели все эти запреты в Христомансе задумчиво произнесла Гвендолин. «По-моему, нужно преподать ему хороший урок». «Что ты собираешься делать?» — встревожился Мур. «Скоро узнаешь», — буркнула сестра и крепко сжала губы. Выражение ее лица не предвещало ничего хорошего.